Ну, Я-то к свояку все одно загодя поспею. Вообще-то, конечно, положа руку на сердце, мне все равно. Когда я приеду в поселок, никто меня сегодня не ждет. Концерт ведь у меня завтра. Ну вот, шумели, галдели, а все зря. Зачем волноваться к встрече Нового года? Так или иначе успеваем? Да, ну ждать целых два часа ради чего? Ой, я умру от скуки. Ты прикинь, солдат, что ты будешь делать, ежели он все-таки не придет? Да, да. Вы молодые, человек, пожалуй, находитесь в труднейшем положении. Послушайте, что же вы будете делать, если действительно автобус вообще не придёт? Ну, наверное, то же, что и все. Нет, так нельзя, надо что-то делать. Можно пройти по шоссе. Позвольте. А как далеко это? Э, 4 км. Дойдём, ураз плюнуть, дальше что? Проситься на попутную голосовать? Ещё и такси из города ходит, подвезут. Такси? Так все это хорошо, а гроши у тебя служебные есть, да никуда я не пойду. Понятно, понятно. Денег у него, конечно, нет. Да буду со всеми ждать автобус. Mm -hmm. А вдруг он не придёт? Или здорово опоздает. Новогодняя ночь, кому охота работать? Они вам дело говорят. А стало быть, денег у тебя нету. Ну, на автобус остались. Ну а как это вас командование отправляет без необходимых сумм? Нормально отправляет, только я и потратил все деньги. Подарок купил маме. Давайте выручим человека. А Шерстер, что? А? Давай. Соберем ему денег на такси да. и порядок. О, ежели всем колхозам, я согласный. Я, к этому я и клоню. Я, я ни за что не возьму. Да, да. Возьми, сынок, возьми. Я не могу, да. Ян. Да. Я... да ты подумай. Мать ей-то, мать ей-то радость какая. Если не хотите у всех, возьмите у меня. Я стипендию получила. Спасибо, не надо. Нам от этих денег потери никакой, а ты вовремя домой доберешься. Вы не стесняйтесь, нам это совсем нетрудно. Вы же это... тут... Да какая мелочь, на которой внимание обращать? Собери, да парень, бери, ну? потерян нам от этого в самом деле никакой. Я уже сказал, не возьму. Да Спасибо я... вам, но я останусь ждать. Я говорил, он псих. А если он гордый или просто скромный? Напрасно ты нашу доброту отвергаешь. Человек человека всегда должен выручать. А про автобус всё ясно, не придёт он и точка. А кому в эту пору ехать охота? Ну что же, вы? скандалить не будем. Их ведь тоже понять можно. Слушайте, встретим Новый год здесь, а? У меня бутылочка коньяку есть. Бутылочка? Да, у меня на целый пол хватит. Ой, не будет автобуса, встретим тут, а утром на поезд и домой. Серый волк и нам не страшен. Вон какая корзина с провизией. Нам не страшен серый волк, серый волк, Хватит серый, серый волк. Хватит всем, еще и останется. Позыба, Я бещам, бы с превеликим бещам, удовольствием бещам, бещам. никуда не поехала. Здесь тихо, спокойно, тепло. А туда добираться, не спать всю ночь, а завтра тащиться назад. Ну как вам не стыдно? Капитулянт вы этакий. Не расстраивайте, по крайней мере, человек. Ну, Сашка. У него отпуск всего 10 дней. Уж к Новому году ему успеть надо обязательно. Нет сомнений, что его положение самое незавидное, конечно. Что с вами? Мамань, ты чего? Ой, да что, боишься, ты чего только боишься, что мы тебе жалобу настрочим? Да ну при, да при, чем тут, не... при чем тут жалоба? А что? Да понимать надо. У кого трудное положение, если автобус не придет, а у нее безвыходное. В самом деле, сын-то ваш дома только до утра. Как? а а первый автобус в котором часу не успею. Ой, обидно-то да. какая. Да, тут, маман, да. тебе один Бог поможет. Это как раз тот случай, который называется безвыходный. Солдат, конечно, где берётся? Выйдет на шоссе, проявится микалку, а вам и всё меню нет. Доехать не мчит. Да. Примите наши сожаления. Ну что вы за люди? Поникёры, придёт автобус. Да, и придёт. Это не пришёл, и тот не придёт. Кому охота последний рейс делать, когда когда стол уже накрыт? Э, ты покорейсь, маманю. Покорейсь. А Новый год с нами встречать будешь. Да, не истеньте вы каркой. Осталось чуть больше часа, подождём. Господи, господи. Как же прожить это время? Мне ведь уж у меня не железные. В данный момент я не позавидую. Да, да, да, да, да, да. Ой, вы старайтесь не думать об этом, а? Дораз ну, не можно. Ну как же я могу? А вы отвлекитесь. <свят> Думайте о чём-нибудь приятном. <свят> Вспоминайте что-нибудь интересное и смешное. <свят> ну, что ты ерунду городишь? Ну чего? Ну стыдно просто. <свят> Тебя бы на её место. Иди, маманя, налью я тебе вон ту кружечку и на душе полегчай. Спасибо. Я лучше пойду дровишек принесу да подброшу в печку к смене. Я вон затопила, а теперь и выстудиться может. Да я принесу дров и подброшу, и все такое. Пошли вместе. Дрова у вас тут у входа, под навесом? Я с вами. Ой, Ой, под навесом. навесом. Спасибо, ребята. Да. Да. Ну ладно, я хоть тем временем подмету, что ли. Давайте я. Ты отдыхай. Ты отдыхай. Отдыхай, тебе целую ночь на ногах Сама подмету Эй, мне это совсем не трудно, я уже отдохнула Вы, вы успокоитесь Право, нет еще полного такого снования Для волнения Может быть, я могу Чем-либо помочь да Нет, что вы, ничего мне не надо Просто, знаете, вот Как-то не по себе, ну... знобит даже Ну, понятно Значит, замерзла Я вот сейчас тебе тут лубчик накину. И врас тепло станет. Ой, ну что ж то. Спасибо. Как живы? Да, носи-носи. А, носи. ну мне зараз не нужен. Ой. Какие вы все хорошие люди, такие добрые. Да. Будет тебе нас хвалить. Человек человеку за всегда должен помогать. Иначе ж какая нам цена в базарный день? Фу, а вот и дровишки. Какой мороз на улице. Ой, Ой. снегу-то натащили. Я подметаю, подметаю. Да ладно, давай веник, я сам <свят> подметаю. Давай, <свят> давай, ладно, давай. сидишь. Я сама слушаю. Поиграй что-нибудь. Правда? Сыграйте нам что-нибудь, да? Да. Значит, вы жили в шахтёрском посёлке? До службы. А после службы куда собираетесь? Весной вернусь на шахту. А я весной медицинское училище кончаю, посылают меня к вам в посёлок поехать. Зиняя, крона малиновая сто, сверкает жишек зелёнь. Где-то по комнатам ветер прошёл. Там поздравляли влюблённых. Где-то он старые струны задел, тянется их перекличка. Вот январ накатил, налетел бешеной как электричка. Горняки, наверное, народ суровый. Шахтёры наоборот. Она долго не соглашалась. Напрасно. Приезжайте, вам понравится. Правда? Обязательно. И вы понравитесь. Почему вы так решили? А? Мне так кажется. Даже поверилось где-то на миг знать проста душ и сердечно. Ше мы той очарованный лик сливств твоим обликом вечным. А знаете, что, уважаемые? Хотите, я вам фокус покажу? Ой, ну как же это столько внимания. Знаете, мне просто неудобно. Да мне это ни к уродному счёту не стоит. Это же моя профессия. Вот сейчас только мне нотушку я приготовлю, реквизит и так вот всё готово. Прошу внимания маэстро. Да пампам-пам-пам. Пампам-пам-пам. Друзья мои, и так Что мы видим? Ведёрко блестит со всех сторон. Да, ага. наверное. Я таким ведёрком ещё в детстве в песочнице играл. Правильно, правильно, правильно. Так, а вот теперь посмотрим, что внутри. Пусто? А? Э, дно-то небось двойное. Ну как это желающий могут проверить? Пора. Я-то всё равно глаза отвёл. Ну, ну, нет, вы не проверите. Не проверите. Ну, да. Итак, уважаемые публика Наполним это, подчёркивая пустое ведёрко, ну хотя бы хотя бы это, ну, орехами. Позолоченными, как для ёлки. Пожалуйста, как приказ, тем более что орехи будут ваши. А где же мы тебе и хоть мёд? У меня ни одного нет. Вы успокойтесь, это же фокус. Простите, э, девушка, у вас нет орехов, да? Ну, орех. Ну тогда придётся начать с вас. Э, покажите ваш карман. А нет, пробежу, бежу, бежу вот так. Ага. Ну вот. Один уже есть. А говорили, ничего у вас нет, а ой, да. Скрывает нехороший. А ну дай, дай взглянуть. Может, это не орех, а отвод глаз. Позвольте, у вас запазухой. Целый горсть спрятана. Да, не ну, будет врать. Как это будет вот? Пожалуйста, проверим, ну. А! Мы тоже скрывали. Ну не, ну Вот я говорю двойное дно, обман зрения. Это это по-нашему липа. Да, это. Одним словом, иллюзион. Иллюзиот. Это может сделать. Вот смотрите, маэстро. Ап! А? Где же они? Что, что были и сплыли? Все там, так? где им быть положено. Это реквизит. Ой. Ой, самочек мой. Ой, самочек положаемый. Прошу внимания. Мы сейчас продолжим наш импровизированный концерт. М -м. Ну что же, э-э